Глава третья. Аппарат доктора Гросса. Остается еще четыре ступеньки. Восемь уже позади. Большой грузный человек, опираясь на перила, заносит ногу и решительным движением наклоняется вперед, очевидно намереваясь одним духом взять это последнее препятствие. Деревянные перила заметно покачиваются, красные, натертые, мастикой ступеньки раздражающие скрипят. Нет, придется остановиться. Слишком затруднено дыхание, слишком тяжело стучит в сердце. Он кладет небольшой перевязанный сверток на согнутое колено. Безобразие! Всего 500 граммов, но и они утомляют. Апоплексичное лицо, заросшее черными волосами, покрывается капельками пота. На верхней площадке осторожно толчками открывается дверь. А, господин Мюлленберг! Добрый день. Добрый день, фрау Лис. И как бы извиняясь за свою слабость, он добавляет тяжело дыша. Вот видите. Женщина сочувственно покачивает головой. Сердце. В наше время нельзя иметь сердце. Или надо жить в провинции. В Мюнхене нечем дышать, воздуха нет. Его вытеснил бензинный перегар. И потом... Жара. Сердце ведет счет времени, фрау Лис. Говорит Мюлленберг, поднимаясь на площадку. 10 лет назад я первый раз вбежал по этой лестнице к доктору Гроссу. Взбежал. Теперь я ползу. Печальный юбилей, фрау Лис, тяжелые, нехорошие годы. Ну ничего не поделаешь, очевидно, будет еще хуже». Фрау Лис делает большие глаза. «Не следует так говорить, кто знает. Разве можно теперь говорить то, что думаешь?» Ганс уже пришел, говорит она, как бы между прочим, входя за Мюлленбергом в лабораторию. «Ганс — славный парень, фрау Лисс. Это хорошо, что он уже здесь. Значит, сегодня мы кончим нашу больную работу. Это тоже замечательный, но, пожалуй, бессмысленный факт. Последние слова он произносит про себя». «Да. Есть письмо господину доктору. Я положил его вам на стол. Ничего не нужно, господин Мюлленберг. Письмо?» Несколько секунд он изучает конверт. «Нет, можете идти. До прихода господина Гросса ничего не понадобится». Он ждет, пока щелкнет замочный ролик. Потом стоя вскрывает конверт. Управление Мюнхенского муниципалитета убедительно просит господина доктора Гросса прибыть по адресу Людвигштрассе 104, отдел 8, комната 56, для переговоров. Инженер, господин Вейн будет ждать доктора Гросса от 11 до 12 часов, сегодня. Так, вот и свершилось. Все понятно. Мюлленберг чувствует, как нудная слабость охватывает колени. Он тяжело опускается в кресло, кладет голову на руки и думает, сколько достойных, честных людей погибли вот таким же образом. Многих он знал. Это стандарт. Человека приглашают явиться в какое-нибудь учреждение. Там, в комнате, не имеющей никакого отношения к этому учреждению, гестаповец вежливо и доверительно напоминает человеку, что он когда-то Там-то сказал такую-то фразу или рассказал анекдот антинациалистического характера, или скрыл в служебной анкете свое неарийское происхождение, или не вытянул руку вперед в знак приветствия на собрании, когда чествовали фюрера, или отказался участвовать в разработке нового способа массового уничтожения людей. Иногда человек просто не возвращается домой, а иногда приходит, сломанный, поникший, опустошенный. Выхода нет. Гросс, конечно, должен пойти. Зачем он им нужен? Уж, конечно, не для того, чтобы выдать ему патент. Неужели они догадались о том, как можно использовать его изобретение? Вероятно, так. «Ганс!» — кричит он в соседнюю комнату. «Идите сюда на минуту». Худой с растрепанными светлыми волосами и глубоко сидящими глазами юноша в стареньком замасленном комбинезоне появляется на пороге, играя отверткой. Здравствуйте, Ганс, как дела? Юноша улыбается. Почти все готово. Монтаж добавочного агрегата будет окончен часа через два. Сегодня можно приступить к испытанию машины. Мрачный вид Мюлленберга гасит его радостное возбуждение. Что случилось? Господин Мюлленберг недоволен работой? Нет-нет. Наоборот. «Если нашей работе суждена победа, то я полагаю, что ваша доля в этой победе не меньше моей». Но вот, почитайте. На вспыхнувшем от похвалы лице Ганса выступают тени тревоги, когда он пробегает глазами приглашения. «Разве у него что-нибудь неладно? Насколько я знаю, Грозд – чистокровный баварец. Нет, я думаю, что это результат той заметки, которая появилась на днях в технической газете». Я пробовал удержать его от этой информации, впрочем, все равно рано или поздно снизу доносится стук к двери. Идите, Ганс, продолжайте монтаж. Поговорим потом, не будем пока его беспокоить. Доктор Гросс резко открывает дверь и сразу же захлопывает ее за собой. Он полная противоположность мюленбергу Небольшого роста, сухой, порывистый, суетливый. Пепельные волосы торчат прядями в разные стороны. На мгновение он застывает около двери. «Вы уже здесь», — Мюлленберг добродушно топорщит усы в ответ. «Безобразие. Вы просто ребенок, дорогой коллега. Вам нужно спать в это время. И вообще поменьше двигаться. Очевидно, вы хотите, чтобы в самый ответственный момент я остался без вас. О, и Ганс тут. Но его можно только похвалить за усердие». Теперь грос уже улыбается, пожимая руку Мюлленбергу. В соседней комнате он здоровается с Гансом. «Как дела, дорогой мой? О, да вы уже почти кончаете. Великолепно. Он снова около Мюлленберга. Видали?» «Надо налаживать испытания. Ах, Мюлленберг, я, кажется, начинаю волноваться. Наступает торжественный момент. Да, Гросс, сегодня действительно торжественный день. Ведь сегодня юбилей. Густые седые брови Гроссов скидываются острыми углами вверх. Какой юбилей?» Мюлленберг встает и протягивает ему свой сверток. «И вот вам мой скромный юбилейный подарок. Сегодня десятилетие нашей совместной работы». Могу добавить, что лучших лет в своей инженерной деятельности я не знал. Гросс растроган в этом торжественном выступлении. Он жмет обе руки Мюлленберга, потом развязывает сверток. Масло. Настоящее сливочное масло. И как много. Признаться, я соскучился по нему. Ну, спасибо. Нас теперь этим не балуют. Праздник так праздник. Мы сегодня устроим роскошный кофе. Ганс, зовите Лизетт. Я должен сказать, Мюллюнберг, что ваше участие в работе позволило мне решить задачу передачи энергии без проводов. Без вас мне не удалось бы превратить мою идею в машину, которая сегодня будет готова. Да, это дата. Сегодня дрогнут устои современной техники. Вы представляете, друзья, что будет? Магистрали электропередач перестанут опутывать земной шар. Передавать энергию станет проще и выгоднее, чем строить малые местные электростанции. Невидимые провода понесут энергию над океанами и пустынями. Самолеты, поезда, корабли станут электрическими и пойдут по своим трассам без горючего. Электричество окончательно заменит пар, потребление нефти и ее продуктов сократится до минимума. Человечество станет богаче, культурнее. Гросс встал. Мюлленберг. Каждое техническое завоевание, подобное нашему, шаг к эпохе процветания человечества. И вот мы вносим свою лепту в прогресс, в создание небывалого расцвета культуры. Голова гроса гордо закинута назад, глаза устремлены куда-то в пространство. Если бы не пиджачок, к тому же довольно потертый, он был бы похож на пророка. Мюлленберг молчит. Он делает страшные усилия, чтобы заставить свое лицо ничего не выражать. Гросс – ребенок, слепой и упрямый ребенок. О каком таком человечестве он толкует? Не о том ли представители которого так похожи сейчас на взбешившихся гиен, бессмысленно сеющих вокруг себя смерть? Это они бросили все свои силы и средства на истребление себе подобных. И вот они орошают кровью мирных землевладельцев, цветущие пространства Европы, Африки, Азии, сносят с лица земли тысячелетиями накопленные памятника культуры, Этому человечеству Гросс отдают свою лепту. Разве не ясно, что как только эта лепта выйдет за пределы лаборатории, человечество превратит ее в страшное орудие уничтожения и разрушения? Мюленберг чувствует себя соучастником преступления. Гросс честный, хороший человек. Он сделал великое открытие. Но как объяснить ему истинное положение? Когда он и слушать ничего не хочет о политике. «Я не интересуюсь политикой», — говорит он иногда с раздражением. «Политика — только функция культуры, техники. Какой вздор!» Мюленберг ловит последнюю паузу и протягивает Гроссу полученную повестку. «Вот еще юбилейный сюрприз». Гросс читает. Мюлленберг следит из-под бровей за выражением его лица. «Поймет или нет?» «Нет». Ни тени ни тревоги. Наоборот, в глазах ученого-изобретателя загораются искорки удовлетворенного самолюбия. «Первая ласточка!» – улыбается он. «Переговоры могут быть только о нашем передатчике. Погодите, что будет дальше? Ведь сейчас еще никто ничего не знает. Надо пойти». «Людвиг Штрассе, 104. Это совсем близко отсюда. Можно пройтись пешком». Мюлленберг не выдерживает. Он делает новую отчаянную попытку образумить доктора. «Слушайте, Гросс, конечно, не пойти нельзя». «Но не радуйтесь раньше времени, ведь из неизвестно, зачем вас вызывают. Если переговоры будут касаться передатчика, то вам могут предложить подарить его военному ведомству и никогда о нем больше не вспоминать». Гросс слушает, глотая смех, как бы сдерживая коту, потом хохочет. Ха -ха, «Предложить? Подарить, ах, Мюленберг, милый! И что же, по-вашему, мне предложат, а я соглашусь, поблагодарю и уйду?» Вас заели об, обывательские страхи, дорогой друг. Знаете, если мне предложат нечто подобное, я откажусь. Вот и все. Откажетесь. Ну, конечно. Нет. мюленберг бессилен что-либо втемяшить в голову этому... этому безумному идеалисту. Разговоры бесполезны. Он разводит руками. Ладно, идите. Помните одно, Гросс. Принцип ионизатора не должен быть известен никому. В противном случае... Гросс опять смеется. Он хватает шляпу и дружески трясёт Мюлленберга за руку повыше локтя. «Это я знаю не хуже вас. Успокойтесь, дружище. Все будет в порядке. Вот я вернусь, и тогда вы убедитесь в этом. Ну прощайте, пока. Кончайте монтаж, а я еще зайду домой переодеться». Он скатывается с лестницы и хлопает дверью внизу. Мюлленберг поворачивается к окну и следит за гросом, пока его юркая фигура не исчезает за углом. Они друзья, в этом не может быть никакого сомнения. Десять лет спаяли их крепкими узами. Гросс делится с ним каждой новой идеей, которая приходит ему в голову. Вот его папка. Тут заключена история изобретения, наброски, вычислений чертежи. Зная принцип, открытый гросом по этим листкам можно построить машину. Пожалуй, даже и самый принцип можно извлечь из папки. Хотя это довольно трудная задача, доступна только высококвалифицированному специалисту. Мюлленберг свято охраняет тайну, папка в его распоряжении. А ее существование и местонахождении знает еще только Ганс Электротехник. Но это надежный малый, к тому же он может только догадываться о ее содержании. Он опытный радиолюбитель, хороший монтер, прекрасный исполнитель, но чтобы разобраться в машине Гросса, нужны не такие знания. Мюлленберг прячет папку в несгораемый ящик и выходит в соседнюю комнату. Ганс припаивает последние проводочки к экранам. Пахнет горелой канифолью. Вот она, осуществленная мечта целой плеяды изобретателей и ученых. Все-таки вид у этой мечты несколько неуклюжей громоздкий. Шасси можно было бы сократить, если бы вынести силовую часть вперед. Щит управления тогда вышел бы назад, и мостик оказался бы ненужным. Стать на мостник, включить аккумуляторную группу на зажимы ионизатора, потом дать ток от динамо. Тогда по тонкому лучу, ионизирующему воздух, пойдет ток, как по металлическому проводу. Его можно принять на расстоянии, вот в этом-то все и дело. На каком расстоянии? Расчеты говорят об одном километре. Это уже громадная победа, но угрозы есть новые идеи Расстояние может быть произвольно увеличено, если, конечно, этот передатчик оправдает расчеты. Надо испытывать. Придется выехать за город. Большие расходы. Одна перевозка машины будет стоить... Готово, господин Мюлленберг! Ганс вылезает сбоку из машины, победно улыбаясь. У Мюлленберга сжимается сердце. «Сейчас должен вернуться Гросс», – мрачно говорит он. Ганс тоже мрачнеет. «В чем же дело, господин Мюлленберг?» – спрашивает он настойчиво. «Слушайте, Ганс, садитесь, я должен объяснить вам все. Я человек наблюдательный и думаю, что не ошибусь, доверяя вам важную тайну. Мы с вами честные люди, я полагаю, и в то же время мы сейчас готовы совершить тягачайшие преступления. Наша машина закончена. Я не сомневаюсь, что испытание полностью оправдает надежды доктора». Он приближается к Гансу и, прищурив глаза, пристально смотрит на него. «Вы знаете, что это за машина, Ганс?» Тревожное недоумение отражается на лице юноши. «Как? Разве это не аппарат для передачи электроэнергии на расстоянии без проводов?» «Это так, Ганс. Это так. Но представьте себе, что мы меняем нашу задачу. Мы отказываемся от промышленного использования машины. Ведь если по-нашему... Воздушному кабелю по ионизированному лучу мы пошлем, например, переменный ток такой частоты и мощности, которые смертельны для всякого организма. Глаза Ганса расширяются. «Лучи смерти», — шепчет он. «Лучи смерти», — подтверждает Мюлленберг. «Те самые, которые до последней минуты искал Маркони, которые тщетно ищут во всех военных лабораториях мира. Ганс вдруг хмурится. «Значит, господин Гросс...» «Погодите, не торопитесь. Гросс...» «Это смешно, но Гросс не допускает мысли о таком использовании его идеи. Он просто не думает об этом. Чтобы понять, как это получается, нужно знать Гросса, его кристальную честность и беспредельную политическую наивность. Наконец, он не виноват, что его действительно гениальное открытие может найти и такое применение». «Вот». «Теперь вы понимаете, Ганс, что получится, если изобретение Гросса попадет к ним. Это развяжет им руки совершенно. Мы, люди науки, люди культуры, мы не должны этого допустить». Ганс в волнении ходит из угла в угол, каждый раз заглядывая в окно на улицу. Он несколько иначе аргументировал бы свою позицию, но сейчас она совпадает с позицией Мюлленберга. И вот наступает момент когда перед лицом неожиданного, ошеломляющего события решительно ломаются обычные формы взаимного поведения людей. Растерянность исчезает с лица Ганса. Он вдруг под влиянием какой-то новой мысли делается спокойным и очень суровым. За эти несколько минут Ганс как бы становится намного старше, может быть, даже старше Мюлленберга, и обретает новые права. «Как же так?» – жестко произносит он. «Десять лет вы работали над этим изобретением и только сейчас поняли, что вы создали». Несколько минут назад, когда он был еще совсем молод, он не смел бы так говорить с инженером. Мюлленберг долго молчит, прежде чем ответить. Весь, внутренне сжавшись, он подавляет в себе протест и принимает упрек Ганса. «Вы правы, Ганс», — говорит он, наконец, тяжело растягивая слова и как бы отвечая самому себе. Это нельзя оправдать, хотя и можно понять при желании. Люди делают историю, но и история делает людей. И изменяет их. Правда, не всегда вовремя, как меня, например, и не всех, как, например, Гросса. Вам легче понимать настоящее, потому что вы молоды. Вы свободны от прошлого. Когда мы начинали эту работу, никто не мог даже придумать то, что происходит у нас сейчас. Германия не знала тогда Шильгрубера, жизнь еще не была нормальной. Но мы думали тогда, что буря, вызванная войной, скоро уляжется, и жизнь снова войдет в колею. Не каждый из нас уже, стариков ганс может и сейчас понять, что ждать уже нечего. Я всегда знал, что таит в себе идея Гросса. Но я ждал. Ждал, что колесо истории успеет завершить этот свой страшный оборот, прежде чем мы достигнем цели. И вот, цель достигнута, а поворота нет. И не будет. Долго еще не будет. Мюлленберг молчит и думает. Ганс продолжает шагать по диагонали, от крайнего окна к двери и обратно. Идет говорит он наконец. Оба высовываются из окна, гроз летит зигзагами, обгоняя и задевая прохожих. на лице его торжество. Сворачивая с тротуара, чтобы перейти улицу, он делает победный жест Мюлленбергу. Через минуту он влетает в лабораторию, запыхавшись. Ну, друзья, можете поздравить с удачей. Фу, устал. Ваши опасения оказались напрасными, Мюлленберг. Ни каких страхов. Управление муниципального хозяйства чрезвычайно заинтересовалось нашей машиной. Если испытание удастся, они берут на себя всю патентную процедуру с тем, что за ними будет сохранено преимущественное право эксплуатации. Знаете, какое условие я им поставил? Организовать испытания на их средства. Сегодня же. Они дают грузовую машину и подходящее место. А, Миленберг, ловко? Погодите, погодите, а с кем вы говорили? О, господин вейнтрауп Симпатичный человек, инженер управления, он уполномочен вести переговоры. Они узнали об этом из заметки в технической газете. Хорошо, но какие же все-таки условия? Как будет охранена тайна конструкции ионизатора и приемника? Они согласны на любые условия, какие мы предложим. Вплоть до организации производства и эксплуатации под контролем наших людей. Вейнтрауб намекал на какие-то астрономические суммы нашего вознаграждения, справедливо указывая на мировое значение этого открытия. Все это будет подробно обсуждено, как только они убедятся, что передатчик действует на достаточном расстоянии. Один километр вообще их не удовлетворяет, но для того, чтобы они взяли на себя расходы и хлопоты по патентованию и дальнейшему совершенствованию машины, будет достаточно даже и этого. Значит, есть еще время. Мюлленберг облегченно вздыхает. Я понимаю так. До тех пор, пока не добьемся увеличения дальности действия, мы можем никому наших секретов не раскрывать. Ну конечно, Мюлленберг, все останется по-прежнему, плюс средства. А вы учитываете, что это значит при нашем теперешнем финансовом положении? Ха-ха, недурно, черт возьми. Ну, друзья мои, теперь давайте пировать. Я голоден как лев. Где юбилейное явство? Где фрау Лизет? Где кофе? Ганс, я бесконечно рад, что нам теперь нет необходимости расставаться с вами, а признаться мы были накануне этого. Лизет, крикнул он, распахивая дверь и сталкиваясь на пороге с раскрасневшейся от возбуждения хозяйкой которая едва успела поднять голову от замочной скважины. События стали развертываться ускоренными темпами. В пять часов вечера два автомобиля отошли от дома, где помещалась лаборатория доктора Гросса. На переднем грузовике, покрытые брезентом, лежали части машины, расчлененные для удобства переноски, и приемные агрегаты. Четверо рабочих и ГАНС, все в коричневых комбинезонах, сопровождали ценный груз. За ними в непосредственной близости, не торопясь, следовала легковая машина Вейнтрауба. Он сидел рядом с шофером, позади Гросс и Мюлленберг. Все трое оживленно беседовали. Господин Вейнтрауб был вежлив и предупредителен. И опасения Мюлленберга понемногу начали рассеиваться, хотя он твердо решил быть осторожным и не терять бдительности ни на минуту. Несколько раз Мюлленберг пытался выяснить, куда именно они едут. Он хорошо знал окрестностни Мюнхена. Винтрауб же знал их совсем плохо, и по его рассказам трудно было понять, где находится место для опытов, намеченное управлением. Выбравшись за черту города, машины пошли по Вольфратсгаузенскому шоссе на юго-запад. Был жаркий день. Справа тянулись бесконечные ленты цветущие плодовые сады, Слева, извиваясь, то и дело появлялся шумный изумрудный изар. Уже около семи часов вечера машины круто свернули направо, на другое шоссе, и вскоре остановились у ворот какого-то бесконечного дощатого забора. Мюлленберг сразу заметил вооруженную охрану ворот, и сердце его замерло. «Что это такое?» — спросил он. «Артиллерийский полигон», — ответил Вейнтрауп. «Он теперь не действует, кажется, его реконструируют». Поэтому военное ведомство любезно разрешило нам воспользоваться им для технических испытаний. Он прошел в контору, предъявил какие-то документы, после чего ворота были открыты, и машины, и люди проследовали за ограду. Перед ними расстилалась огромная долина, постепенно повышающаяся к горизонту, и там переходящая в длинную гряду холмов. Ровная поверхность долины, вся исчерченная тонкими линиями канав, была видна на десятки километров. Трудно было представить более удобное место как для артиллерийских упражнений, так и для испытаний аппарата Гросса. Справа расположилась небольшая группа строений, казармы, склады для боевых припасов, орудийный арсенал, гараж. Несколько небольших строений были рассыпаны в разных местах полигона. Там и сям копошились люди, неожиданно появлявшиеся и исчезавшие под землей. Они устанавливали мишени, знаки, продолжали чертить по сложную геометрию полигона. Грузовики увозили на рытую ими землю. Начальник полигона, очевидно предупрежденный по телефону из проходной конторы, вышел навстречу и почтительно поприветствовал Вейн Трауба и его спутников. Он с чрезвычайной любезностью предложил гостям самостоятельно выбрать любое место и любое направление для испытания машины. Если понадобится, он даст и людей. Польщенный таким вниманием, Гросс ходил с видом гордого петушка, и даже движения его стали менее суетливыми. То и дело он саркастически поглядывал на своего мрачного друга. «Ну что, дорогой агосфер», — съязвил он, ну, улучшив момент, когда вблизи них никого не было. «Квит-квит-ид-эст-ти-мео-да-наус-эд-дона-фэрентес», да наус дона фэрентес проскандировал Мюллюнберг в ответ. Солнце уже почти касалось горизонта когда аппарат Гросса был собран и установлен на земле. Ганс с рабочими отвезли два приемных агрегата в поле. Каждый из них, кроме только токоприемников, состоял из группы электроламп, размещенных на вертикальной рейке, электрической сирены. Пользуясь указаниями одного из работников полигона, Ганс наметил на расстоянии одного и полутора километров от аппарата две точки, в которых он и установил агрегаты. Затем все собрались около машины. По распоряжению начальника колокол на главном здании возвестил о прекращении всяких работ в поле. Взглянув на темнеющую долину, мюленберг с удивлением заметил, что вся она вдруг ожила. Словно муравьи, выползли из-под земли черные точки людей. Сначала в разброд, потом, соединившись в отдельные пятна, потекли по полигону к зданиям. Мюлленберг скинул глазам бинокль. Шли отряда людей, вооруженных лопатами, кирками, ломами. Чем ближе они подходили, тем яснее видел он грязные, изможденные фигуры, сгибавшиеся под тяжестью своих орудий. На многих клочьями висели лохмотья. Отряды двигались под охраной вооруженных, сытых националистов. Мюлленберг понял, это были те люди, которые исчезали из жизни внезапно, и нелепо, и о которых даже близкие старались больше думать, чем говорить вслух. Арестанты проходили мимо дальнего агрегата, поставленного Гансом, и исчезали за группой зданий. Прошло не менее часа, прежде чем полигон опустел. Стало темно. Гросс и Мюлленберг кончали налаживать машину. Оба волновались. Наступал решительный момент испытания. Оставалось запустить мотор генератора, включить аккумуляторы и бросить энергию вперед в темное пространство. Направление луча было заранее определено по видеоискателю. Вот его шкала. Если слегка ослабить прижимающий ее винтик хотя бы на 1 миллиметр сдвинуть шкалу, луч ионизатора пройдет мимо цели. Тогда будет провал. Господин Вейнтрамб, возможно, охладеет к этому гениальному открытию, вероятно, станет менее предупредительным. Но гроз... Это будет трагедия для Гросса. Он так уверен в победе. Нет, Мюлленберг никогда не решится обмануть друга. Пусть все идет своим порядком. Пока. А вдруг ток не дойдет или даже вовсе не пойдет? Мало ли что может оказаться непредусмотренным. Ну что ж, начнем? В голосе Гросса Мюлленберг почувствовал волнение. В решительный момент уверенность как будто оставила его. «Все готово. Давайте начинать», — твердо сказал Мюлленберг. Гросс вскинул голову и быстро поднялся на мостик. Небольшой наклоненный пульт перед ним. Остается повернуть несколько рычажков, подождать несколько секунд, и все будет ясно. Будет решен вопрос всей жизни. «Нет. Невозможно. Слишком просто решается такой вопрос. Кроме Мюлленберга никто не чувствует, как значительны эти последние движения руки над пультом. Пусть знают. Гросс выпрямился, сделал властный жест. «Отойдите все сюда, вправо, вот так. Итак, господа, мы приступаем к испытанию впервые сконструированного нами передатчика электрической энергии на расстоянии без проводов». Мюлленберг почувствовал себя неловкой от этого торжественного выступления. Гросс напоминал ему циркового престидежетатора. Господа, вы все, конечно, помните эффект, произведенный знаменитым Маркони, который, как принято говорить, зажег огни Чикагской выставки, находясь на своей яхте Электро в Средиземном море, почти на другой стороне земного шара. Нельзя отрицать технического значения этого факта в то время, но вам, разумеется, известно, что передатчик Маркони сыграл только роль сигнала, заставившего энергию местной Чикагской электростанции хлынуть в осветительную сеть выставки. Энергии, отправленной Марконе, не хватило бы даже для того, чтобы сколько-нибудь нагреть нить карманной лампочки. мюленберг прислонившись к автомобилю, стоявшему рядом, следил за выражением лица Вейнтрауба. Он старался подметить признаки досады на, очевидно, неинтересные и ненужное ему разглагольствование Гросса. Нет, ничего, кроме напряженного, почтительного внимания, не выражало лицо Вейнтрауба. Неужели он и в самом деле ошибся, а Гросс прав? Он нашел в полутьме фигуру начальника полигона, то внимание, та же почтительность, как на похоронах незнакомого человека. Гросс кончал свою речь. «Наша задача, — сказал он, — уничтожить провода, освободить земной шар от сетей, которыми его опутывает современная энергетика. Теоретически задача эта нами решена. Сейчас мы увидим, решена ли она технически». Он нагнулся и включил осветители пульта. Щелкнул, стартер мотор загудел. Стрелки измерительных приборов дрогнули и поползли по циферблатам. Гросс выжидал несколько секунд, потом медленно повернул ручку на верхушку щита. Ток аккумуляторной группы устремился к ионизатору, трубы которого, похожие на дуло орудий, выступали впереди машины. Теперь из труб протягивались невидимые лучи, воздушные кабели Гросса. Оставалось соединить эти лучи с плюсами динамо. В окружающей темноте была видна только фигура Гросса, склонившегося над белым освещенным пультом. Вдохновенное лицо его, обрамленное серыми, шевелящимися от ветерка космами волос с плотно сжатыми губами, напоминало Бетховена. — У нас установка на лампы, — тихо произнес он, не отворачиваясь от пульта. — Да, — ответил из темноты Мюлленберг. — Я дам сначала сирену. Он немного повернул маленький штурвал справа. Еще тише как бы про себя добавил. — Включаю реостаты и выпрямился весь, устремившись вперед в темноту. Все тоже повернулись в сторону поля и замерли. Ничего, кроме гула мотора, не было слышно. Прошло полминуты, Мюлленберг не выдержал, быстро обошел сзади машину Вейнтрауба и скрылся за ней. Ганс последовал за ним. «Есть!» Тихо и нерешительно произнес он через секунду. Мюлленберг ничего не слышал. «Есть, есть, слышите?» Теперь и Мюлленберг разобрал отдаленный вой сирены. Они вернулись на прежнее место. Грос соскочил с мостика и, поставив реостат на минимальное сопротивление, присоединился к остальным. Воющий звук сирены взвивался все выше, уже покрывал шум мотора. Улыбки появились на лицах людей, поздравлявших Гросса. Снова вернулась к нему безудержная порывистость. Он бросился к пульту. «Теперь лампы. Это будет моментально. Смотрите туда, вперед!» Он слегка повертел штурвал Сирена стала быстро затихать. В тот же момент вдали вспыхнул яркий столб света. «Браво, господин Гросс!» — в восторге воскликнул Вейнтрауп. «Ну, теперь можно считать, что и теоретически, и технически. А как второй приемник? Сейчас попробуем, но это безнадежно. Ионизатор рассчитан на один километр. Дифракция луча возможна лишь на протяжении нескольких метров». Он перевел трубку немного правее, следя за указателем шкалы. Ну, вот видите. Я направил на лампу второго пункта, но ничего нет. Гросс остановил мотор, выключил питание ионизатора и спрыгнул с мостика. «Испытание закончено?» — спросил Гейнтрауп. «Да, это все. Разрешите сказать несколько слов. Я счастлив, что мне привелось в числе первых людей видеть это чудо. Момент, который мы тут пережили, войдет в историю мировой техники. Я уже поздравил доктора Гросса и инженера мюленберга с огромным успехом, выпавшим на их долю. Совершенно очевидно, что и теоретически и технически проблема передачи энергии без проводов решена. Но это не все. О остается решить ее практически, то есть заставить энергию распространяться на большее расстояние. Один километр не может иметь практического значения. У меня нет сомнений, что вы справитесь с этой задачей. Тем более, что, как вы говорите, она вами уже решена, «Все расчеты сделаны, остается построить новый передатчик», – вставил Гросс. «Прекрасно. Расчеты у вас на какое расстояние?» «Десять километров», – выпалил быстро Гросс. «Замечательно. так еще шаг, и вы будете поистине великим человеком, доктор Гросс. Сколько времени вам потребуется, чтобы выполнить эти расчеты?» «Это будет зависеть...» «Просите, я понимаю, завтра же мы встретимся, обсудим условия и подпишем соглашение». Мы вснадьбим вас всем, в чем вы нуждаетесь. А пока патентная процедура не закончена, вы, конечно, понимаете, что все это дело должно оставаться в строжайшей тайне. Никакой информации в прессе, никаких переговоров с кем бы то ни было, кроме нас. Открытие пока не существует. Это в ваших же интересах. Теперь еще один вопрос, доктор. Начальник нашего управления, который уполномочил меня вести это дело, чрезвычайно заинтересован вашим открытием. Поскольку испытание закончилось успешно, «Передаю вам его просьбу завтра же продемонстрировать ему действие передатчика. Я полагаю, что это окажет решающее влияние на продвижение нашего общего дела». «Конечно, конечно, с удовольствием», — согласился Гросс. «Ну, прекрасно. А в таком случае нет смысла сейчас увозить машину отсюда. Я надеюсь, что господин Флаухер сумеет обеспечить ее полную сохранность и недоступность для никаких посторонних взглядов или рук». «Можете быть спокойны», — с улыбкой ответил начальник полигона. «Все на этой территории охраняется на основании военных законов». Он приказал принести брезент. «Некоторые детали не следует оставлять в машине», — заметил Мюлленберг. «Ночью может быть сыро». «Вы имеете в виду», — начал Гросс. «Тогда выньте эти детали, найдем для них место на складе. Я имею в виду адаптер ионизатор, который требует особого хранения», — твердо сказал Мюлленберг, сжимая в темноте руку Гросса. «Его придется взять с собой». Он решительно поднялся на мостик и, быстро вынув из тыльной части ионизатора небольшую трубку, завернул его в бумагу и спрятал в боковой карман. Машину покрыли брезентом. «Ну вот и прекрасно», — спокойно сказал Вейн -Трамп. «Можно ехать». Мюлленберг последним сел в автомобиль вентрауба. Трауба. Тяжелое чувство тревоги, ответственности за исход всего дела, связанного с открытием Гросса, не оставляло его. Несмотря на то, что в поведении Вейн он не заметил ничего, что могло бы усилить его опасения. Было установлено, что на другой день Гросс и Мюлленберг встретятся в лаборатории около полудня, чтобы наедине обсудить некоторые детали будущего договора с муниципальным управлением. Вдва у Гросса свидания с Вейнтрамбом в управлении. Ганс не нужен, работа пока прервана. Он придет после пяти, чтобы снова отправиться на полигон. Мюлленберг пришел гораздо раньше. Он плотно запер за собой дверь, попросил фрау Лис не беспокоить его и медленно заходил из угла в угол, большой, мрачный, как грозовая туча, сцепив руки за спиной под расстегнутым пиджаком. Да, наступили дни тяжелых испытаний. Как дико. Ведь, собственно, ничего неожиданного не произошло. Наоборот, все вышло так, как должно было выйти. 10 лет они с увлечением работали над осуществлением идеи Гросса. Это был какой-то гипноз технической проблемы. Вот она решена. Гипноз кончился. Стало вдруг очевидно, что решение – это адская машина, которую они приготовили в подарок врагам культурного мира. Машина, которую надо немедленно уничтожить, так как скрыть ее уже невозможно. Один километр или двадцать километров – все равно. Идея решена. Крупные открытия, как известно, всегда носятся в воздухе. Им особенно легко носиться вокруг уже сделанного открытия. Машину Гросса видели, видели ее действия. Теперь идеи будут не только носиться, но и зреть. Ах, как глупо, как глупо! Впрочем, так ли уж просто повторить это открытие? Как-никак, а им потребовалось 10 лет дружной, увлеченной работы, чтобы найти принцип ионизирующего луча и воплотить его. Вот в эту маленькую деталь большой машины. Адаптер ионизатора. Вот оно, сердце проблемы, завернутое все в тот же обрывок газеты. В этой трубке, величиной чуть больше футляра для зубной щетки, заключается все остальное. Чепуха, доступная каждому грамотному электротехнику. В ней идея Гросса и бездна конструкторской изобретательности Мюлленберга. В ней тайна. Все в ней. Мюлленберг чувствует, что в этой трубке заключена сейчас его жизнь, все его мысли, все его внимание. Это соломинка, обладание которой кажется ему спасительным. Он бережно прячет ее в боковой карман, он не в состоянии ее отдать. Ее можно потерять, выронить из кармана, перегнувшись из машины, если это окажется нужным. А может быть и в самом деле ничего страшного не происходит, и все его опасения результат нездоровых нервов? Гросс искренне верит в закон, справедливость, мораль, честь. Нет. Ничего этого сейчас не существует в Германии. Гросса надо убедить, образумить. Гросс приходит довольный, гордый и оживленный, даже больше, чем обычно. Мюлленберг угадывает в его настроении следы недавних семейных разговоров о грядущих благах. О собственном автомобиле, об уютной виле на берегу Изара или баденского озера. Мюлленберг! «Дорогой мой, вы все еще мрачны, я вижу. Неужели вчерашний день вас не успокоил?» Говорит Гросс, дружески сжимая толстую волосатую руку. «Я плохо спал», — отвечает Мюлленберг, стараясь улыбаться, возможно, безмятежнее. Сердце пошаливает. «Вылечим сердце. Теперь вылечим. Потерпите еще немного, и мы займемся капитальным ремонтом собственных организмов. Лучшие врачи, лучшие курорты. Я думаю, у нас хватит средств теперь». Гроз довольно смеется. Они садятся к столу и составляют список нового оборудования лаборатории для последнего этапа работы. Потом подсчитывают собственные затраты на всю работу в течение этих десяти лет. Вознаграждение, конечно, должно значительно превышать сумму этих затрат, но на всякий случай для ориентировки это нужно. Наконец, все деловые вопросы закончены в распоряжении Гроза еще полчаса. Подарите их мне, просит Гюллинберг. Ну, конечно, дорогой мой. Гросс с некоторым удивлением поднимает глаза и ждет. Мюлленберг встает и начинает ходить по диагонали. «Слушайте, Гросс», — говорит он, — «сейчас вы пойдете в это самое управление и продадите нашу десятилетнюю работу. Вы простите меня, дорогой друг, если я немного коснусь политики». «Без этого я, к сожалению, не могу, только не возмущайтесь». «Гросс, поговорим спокойно и дружелюбно. Скажите, неужели вы думаете, что они не помышляют о том, что ваше изобретение может стать орудием истребления?» Орудием истребления растерянно повторяет Гросс. Да, лучи смерти им сейчас дороже всего промышленного или технического переворота. Лучи смерти... Позвольте, Милленберг, но ведь я автор этого изобретения, оно будет запатентовано, это моя собственность, и только я могу ею распоряжаться по своему усмотрению. Я заключаю договор с муниципальным управлением на использование моего изобретения в определенных промышленных целях. Если хотите, я говорю, в нашем соглашении это обстоятельство специально. Наконец, я имею дело ведь не с военным ведомством, а с муниципальным, причем тут орудие истребления. Но, Гросс, вы же знаете, что у нас сейчас нет такого учреждения, которым не руководили бы нацисты. Они везде. И в муниципалитете тоже. И они ведут войну. Поймите, какому бы ведомству или учреждению вы не предложили вашу машину, она немедленно попадет в руки военных. И тогда мне страшно подумать, Гросс, о том, что произойдет тогда. Эта машина сделается величайшим злом современного мира. Подумать только, что вы, мы, авторы этого зла. Гросс на минуту задумывается над этими словами, сказанными таким необычным тоном, и его вдруг охватывает пронизывающее чувство страха. Что, если Мюлленберг прав? «Что же вы предлагаете?» — дрогнув, спрашивает он. Мы зашли так далеко, что выпутаться будет трудно. Так или иначе, нужно завтра же вернуть машину в лабораторию и ликвидировать ее. Заключение договора с ними нужно будет отложить впредь до окончательной проверки расчетов. Проверка покажет, что мы ошиблись, что увеличить дальность мы пока не можем. Так, значит, похоронить наше собственное открытие, обмануть людей, которые, быть может, так же, как и мы, помышлять о техническом прогрессе и не более о чем. Нет, Мюлленберг, пока не убедился, что нас хотят обмануть, я не пойду на это. Я знаю, что вами руководят лучшие побуждения, но вот вам моя рука. Поверьте, я никогда не допущу, чтобы наше крупное техническое завоевание обратилось в орудие истребления людей, даже если для этого придется уничтожить наш долголетний труд. Мюлленберг несколько успокаивается, он знает твердость Гросса. Гросс уходит в управление. Ровно в пять они встретятся в локале на углу за кружкой пива. Ровно в пять. Разговор с Вейнтраумбом закончен. Гросс ошеломлен его результатами. Скромный список дополнительного оборудования, намеченный им и Мюлленбергом, не только принят, но и значительно расширен по совету Вейнтраумба. Сумма вознаграждения предложенного Гроссу кажется ему астрономической. Она в восемь раз превышает их ориентировочные предположения. Это невероятно. Гросс проникается еще большим уважением к своему открытию, к самому себе. В самом деле он явно недооценивал свою работу. Его собственные разговоры о грядущем перевороте в энергетике страдали отвлеченностью. А ведь все это имеет свое очевидное практическое значение. Они правильно оценили его. Теперь остается заключить договор, но это вне компетенции Вейнтрауба. Они идут к Риксгейму, начальнику управления. Визит уже подготовлен, они проходят вне очереди. Риксгейм, красный, лысый, весь круглый и блестящий, поднимается навстречу и почтительно приветствует ученого. «Доктор Гросс, я чрезвычайно рад познакомиться. Господин Вейнтрауп, очевидно, передал вам мою просьбу относительно демонстрации вашего замечательного изобретения. Ну, прелестно. Я уже чувствую себя, как перед интересным спектаклем». Вейнтрауп читает заготовленный текст. Смысл договора состоит в том, что управление приобретает не только уже сделанную машину, но и будущий передатчик энергии на 10-километровое расстояние, если Гроссу удастся такой построить. Гросс обязуется в возможно более короткий срок закончить свою работу на средства, асигнуемые управлением по его требованиям. А затем, если испытания оправдают расчеты Гросса, он должен будет руководить организацией производства передатчиков и токоприемников для различных целей. В общем, этот договор почти никаких обязательств на Гросса пока не налагает. Кроме одного, продолжить работу, которую он не бросил бы и сам, ведя ее даже только на свои скудные средства. Ведь это выглядит замечательно. Если вы не имеете возражений или дополнений к тексту, мы можем подписать договор, говорит Рексгейм. Гросс вспоминает, черт возьми, он чуть было не забыл обещание данного Мюлленбергу. Нет, позвольте, я хотел бы несколько уточнить одно положение. Видите ли, дело в том, что... Он теряется, как это сказать, чтобы не натолкнуть их на мысль о лучах смерти. Дело в том, что могут быть разные применения этого аппарата. Грос поднял глаза и вздохнул. Он перестал видеть все, кроме лица Риксгейма, который как шар плавало перед ним на темном фоне кабинетных обоев. Но это уже было совсем другое лицо. Последние слова гроса вдруг магнетически изменили его. Что-то в нем сдвинулось, смялось, как будто лопнула внутри какая-то пружина, напряжением которое держалось на нем выражение корректности официального простодушия лицо отвратительно, понимающе улыбнулось Гроссу. Брови приподнялись, сошлись в ниточку, из углов глаз выбежали складки. За острым режущими зрачками вспыхнули игривые и зловещие отцветы. Гросс с усилием перевел взгляд на Вейн Трауба. То же самое. Это была улыбка, страшная улыбка предателя решившего, что перед ним сообщник, такой же предатель, перед которым уже не нужно маскироваться. «Доктор Гросс», — мягко заклокотал из красного шара, — «доктор Гросс, вы замечательный человек, но вы слишком низкого мнения о нашей догадливости. Неужели вы думаете, что мы не имеем в виду разных, именно разных применений? Предупреждения Мюлленберга вдруг с потрясающей ясностью всплыли в памяти Гросса. Он понял эти улыбки. Ледяная дрожь прошла по спине. Все погибло. Значит, упавшим голосом начал он. Значит, ничего уточнять не надо, сладко перебил Риксгейм, все еще не замечая своей ошибки. Вы можете быть совершенно спокойны. Мы прекрасно понимаем, как нужно применять ваше замечательное изобретение, которому предстоит, очевидно, сыграть историческую роль в судьбе Третьей Империи. Надо полагать, что с того момента, когда впервые передатчики энергии без проводов — подлая усмешка снова пошла по его лицу — появятся в германской армии, кровь хлынула в голову Гросса. «Нет!» — крикнул он, вставая и ударяя ладонью по столу. «Ничего подобного не произойдет!» «Я не согласен. Я не желаю принимать участие в вашей гнусной политике. Никаких договоров». Вот, он схватил договор, лежавший перед Риксгеймом, и изорвал его в клочья. Маски моментально исчезли с лиц его собеседников. Они никак не ожидали такого оборота дела. Риксгейм положил руку на эбонитовую дощечку, лежавшую на столе, и, как будто играя, нажимал одну из кнопок, покрывавших ее поверхность. Гросс высоко поднял голову. Изобретение доктора Гросса не существует. Помните это. Он повернулся и быстро вышел из кабинета. Длинный коридор показался ему бесконечным. В нем не было никого. Занятия в управлении уже кончились. Вот, наконец, вестибюль. У самого выхода ему преградил дорогу какой-то молодой человек. «Вам на улицу?» спросил он. «Ну, конечно», — раздраженно ответил Гросс. «Эта дверь уже заперта. Пройдите вот сюда. Прошу вас». Он открыл дверь направо. Ничего не подозревая, Грос оринулся туда.